Глава двадцатая. Мира. С самого утра я не находила себе места. Отец вот-вот должен был приехать. Мама отправилась на работу и радовалась, что к ее возвращению бывший муж уже покинет дом. Он, как всегда, нашел лишь пару свободных часов, чтобы встретиться с нами. Стоя возле окна, я переминалась с ноги на ногу и жутко нервничала, надеясь, что этому человеку не удастся снова меня расстроить. В конце концов, я давно уже не являлась ребенком, нуждающимся в его опеке. Но почему-то слова отца из года в год продолжали задевать в моей душе потайные струны, заставляя их минорно скрипеть, вызывая потоки слез. «Можно я уйду?» — спросила сестра, которая тоже переживала. В детстве, стоило узнать о скором приезде отца, эта девчонка частенько сбегала на улицу. Предпочитала проводить время где угодно, только нескровным родственникам. «Варь, ты уже взрослая. Если не хочешь его видеть, никто не вправе тебя заставлять». Стрелка часов уже приближалась к четырем. А значит, автобус приехал, и папа уже шел в сторону нашего дома. «Не хочу. Но бросить тебя с ним наедине совесть не позволяет. Ты слишком мягкая. Он снова завалит тебя рекомендациями и доведет до слез. У меня появилась идея получше. Давай сбежим вместе». «Нет, мне нужен этот разговор. Я постараюсь не позволить ему, как обычно, поливать меня грязью с заботливым выражением лица. Буду честной». Может, он перестанет чувствовать себя отличным отцом и, наконец, посмотрит правде в глаза, предположила я, глядя на сестру. Мира, такие люди не меняются. Ты думаешь, что он спокойно жил все эти пятьдесят лет полным козлом, а, услышав твои претензии, превратится в человека? Если честно, я надеюсь, что ему хоть немного станет стыдно. А если нет, пусть просто исчезнет. В дверь позвонили. Я отправилась открывать. Увидев отца, заметила, как мужчина изменился за то время, что мы не виделись. Слегка пополнел, на лице добавилось морщин, а на висках проступила заметная седина. «Здравствуй, дочка», — сказал он, поцеловав меня в щеку. «Снова у вас тут слякоть. Всегда ненавидел эту помойку». «Привет, папа. Весна же?» «Мне кажется, что почти все города сейчас выглядят одинаково», ответила я, забирая из рук мужчины куртку и вешая ее на крючок для верхней одежды. Вместе мы прошли в гостиную, где сидела Варя, расслабленно откинувшись на спинку дивана. Сестра всегда умела держать лицо, придавая ему абсолютно равнодушный вид. Я же не была одарена этим талантом. Я села рядом с ней, а папа опустился на кресло. "Мужчина, а вы кто?" спросила она, комично округлив глаза и прижав ладонь к сердцу. Я закатила глаза, сдерживая рвущийся наружу смешок. "Варвара, прекрати", нахмурил брови отец. "Ой, папочка, извини. Возможно, если бы ты навещал детей чаще, они бы не забывали, как ты выглядишь". Я был занят. «Да, я забыла, что мы в твоем списке не первые», — продолжала язвить Варя. «Как там поживает твой сыночек?» «Константин прекрасно учится и не грубит взрослым, в отличие от тебя». Отец уже начал раздражаться. Я же старалась пока не вмешиваться в их милую беседу. «Тогда, может, тебе пора домой? Вдруг мальчик получит двойку, если ты не поцелуешь его в зад перед уроками?» От тебя я и не ожидал ничего другого. Из кости выйдет большой человек, вот увидишь. Если бы меня так закармливали, из меня тоже бы вышел большой человек. Варя уже откровенно издевалась, поэтому я решила сменить тему. Мы немного поговорили о будущем поступлении сестры. Она все еще не определилась со специальностью, но активно готовилась к экзаменам. Папа рассказывал о своем недавнем отпуске, во время которого впервые пытался покататься на лыжах, дегустировал вино и знакомился с итальянской кухней. Короче, прекрасно проводил время с женой и любимым сыном. Амира написала книгу. Скоро она поступит в печать. «Пап, если будешь себя хорошо вести, обязательно получишь экземпляр с автографом». Варе надоело слушать о путешествии отца, поэтому она решила перебить рассказ, перетянув внимание на меня. «Молодец, дочка! Умом ты точно пошла в меня! О чем книга?» Я прекрасно знала, какая последует реакция, стоит мне назвать жанр. Но больше не собиралась стыдиться своих вкусов и достижений. «Она о драконах!» Папа в ответ рассмеялся, потирая густые брови. А я уже обрадовался. Но это ведь несерьезно. Знаешь, я куплю тебе пару книг, почитаешь. Вот это настоящие шедевры. Есть о чем задуматься. Может быть, когда-нибудь напишешь что-то достойное, если обратишь внимание на нормальные жанры. Глаза защипала от подступающих слез. Но я быстро взяла себя в руки. «Не стоит». «На самом деле мне неинтересно, какие книги ты считаешь достойными. У меня есть люди, которые меня поддерживают, этого достаточно». «Кто тебя поддерживает, глупенькая?» — улыбнулся мужчина. «Мама и сестра? Так они за всю жизнь ни одной книги не прочитали, не смеши меня». Однако у них хватает чувства такта. Они лучше воспитаны и не навязывают окружающим свою точку зрения — — ответила я, глядя отцу прямо в глаза. — Ах да, еще у них нет раздутого до небес эго. — Я не узнаю тебя, дочка. С каких это пор ты так со мной разговариваешь? С тех пор, как перестала искать твоего одобрения. С тех пор, как появился человек, который показал мне, что такое настоящая забота и поддержка. — И кто же это? — «Егор, ее будущий муж», — улыбнувшись, ответила вместо меня сестра. «Ты выходишь замуж?» — удивился отец. «Да, я пришлю тебе приглашение на свадьбу», — ответила я ровным тоном, не глядя в сторону отца. И потянулась за кружкой с горячим мятным чаем, которая стояла на небольшом журнальном столике перед диваном. «Мира, это так не делается. Я знать не знаю этого Егора. «Почему ты принимаешь такие решения, не предупредив меня?» «А почему я должна предупреждать?» — удивилась я. «Этот лопух поиграет и бросит тебя, а ты будешь слезы лить в подушку. С чего ты взяла, что он настроен серьезно и не пудрит тебе мозги?» «Пока что из-за тебя она лила слезы в подушку чаще, чем из-за него», — подчеркнула Варя. «Я чем-то тебя обидел?» — спросил отец, в недоумении округляя глаза. «Да брось!» – воскликнула сестра. «Ты серьезно считаешь себя хорошим отцом?» «Вот от кого мне досталась уверенность в себе!» «Ты звонишь раз в полгода, приезжаешь еще реже, ни черта не знаешь о том, что происходит в нашей жизни, даешь советы, которые никому даром не уперлись, говоришь обидные вещи, а потом удивляешься, что твоя дочь плакала после разговоров с дерьмовым папочкой». «Я желаю вам только добра», — начал оправдываться он, нахмурив густые брови. «Хватит», — перебила я мужчину. «Давай поговорим честно. Ты не любишь нас, но где-то в глубине души совесть твердит, что бросать дочерей нельзя. Или ты просто боишься осуждения окружающих, поэтому изредка заставляешь себя звонить и приезжать. Никому из нас это не нужно». Мы уже выросли. У тебя есть семья, для которой ты готов стараться быть примерным мужем и отцом. Давай больше не будем мучить друг друга. Если ты готов принимать нас такими, какие мы есть, я буду рада увидеть тебя на своей свадьбе. Адрес и дату я сообщу. Если нет, считай, что ты выполнил свои обязанности родителя и отныне свободен от всех обязательств. «Ты просто неблагодарная, Мира!» «Радовалась бы, что у тебя отец есть, который старается о тебе заботиться», — сказал он, а затем, посмотрев на Варю, добавил. «Ваша мать ничему вас не научила. Мне стыдно быть вашим отцом». «Избавь нас от лирического отступления, Папуль, сказала Варя, наблюдая, как отец уже поднялся с места, намереваясь уйти. Мужчина развернулся и направился в сторону прихожей. Я последовала за ним и молча наблюдала, как он надевал куртку, стремясь скорее покинуть этот дом. — У меня была надежда, что хотя бы из тебя получится нормальный человек, но ты меня разочаровала. — Счастливого брака! — бросил отец, посмотрев в мою сторону, и, казалось, с этими словами навсегда ушел из нашей жизни. Я вздрогнула, услышав, как хлопнула входная дверь. Что я должна была чувствовать? Сожаление из-за того, что отец так и не понял меня, или облегчение? Где-то в груди всегда жила дыра, и сейчас в ней сквозила, заставляя ежиться от холода.